«И куда ты вчера пропал?» Спрашивает Даша, изучая свое отражение в металлическом ведерке для льда. «Я вернулась в лофт, просидела там целый час, одна, как дура». «Так уж и одна!» Я отворачиваюсь, чтобы заказать очередной бокал австралийского шираза. «Ну, периодически подсаживались какие-то особи, не без того». Она поправляет челку. «В какой-то момент мне даже показалось, что я увидела твою спину. Начала тебя махать, кричать, а потом я тебя потеряла». Я сам себя потерял той ночью. Смотрю на ее ярко-красный свежий маникюр. Очнулся утром, кажется еще пьяным. или отошел к полудню. «Ну и зачем ты мне устраивал все эти сцены ревности, глупыш?» Она кладет свою узкую ладонь на стол, видимо, ожидая, что я невыносимо нежно накрою ее своей. «Я?» Благодарно киваю официанту, принесшему бокал. «Ты путаешь». Я устраивал сцены ненависти. — Почему? — По многим причинам. — Ты дуешься на меня за то, что я уехала? Она придвигает ладони еще ближе. — Просто я не хотела, чтобы вы с хижняком подрались. — Ничего страшного, у нас хорошие гримеры. Ты так себе руку растянешь, зайка. — Послушай, ну я же сразу почти вернулась. Ой, что это? Она выуживает из тарелки синий лепесток. «Писал тебе всю ночь, а ты пропал!» Вынужденно исчез с радаров. У меня, кажется, батарейка села. «Смотри, и тут такие же!» Она указывает вилкой на вазу. «Это их лепестки у меня в тарелке?» Я пожимаю плечами. «Какие-то они совсем увядшие!» Говорит она так, будто это действительно важно. Огни свечей на нашем столике отражаются в оконных стеклах. «Пожалуй, да». Безрадостно отвечаю я. «Наверное, так задумано», — роняет она, не менее дежурная. Я опять пожимаю плечами. Минут пять молча кушаем. У меня начинает болеть голова. Растворил бы кто аспирина? Или меня растворил в ее стакане с водой? «Слушай!» Она сосредоточенно режет стейк. Потом резко останавливается. «А как наша общая знакомая поживает?» «Какая?» Наливаю ей воды. «Наташа, не делай ведь, что не понимаешь, о ком я!» В глазах Даши возникает какая-то отчаянная злоба, как у жителя спального района, внезапно услышавшего, что сосед женился на дочери крупного губернского предпринимателя. «Какая еще Наташа?» Сосредоточенно делаю удивленное лицо. «Не придуривайся! Ты не такой пьяный был, когда она к нам на террасе подошла а, -а, -а Училка! Не знаю!» Пожимаю плечами. Наверное, детям историю преподает. А ты еще не записался к ней на дополнительные занятия? Так, случайно. Дашенька, прекрати, пожалуйста. Ты же знаешь, что вся эта интеллектуально вмазанная публика меня не особо интересует. Я черчу в воздухе вилкой замысловатую фигуру. А мне показалось... А ты крестись. Ты же православненькая. В самолетах крестишься? Не думаю, что это тема для шуток. Фыркает Даша и лезет в сумку. церкви или самолеты?» «Церковь!» Кажется, она отвечает из-под стола. «Ты это сейчас серьезно? Или готовишь себя к новому позиционированию в связи со строительством часовни в Востанкина?» «Хватит!» Даша выныривает из сумки с сигаретой в зубах. «Ну ладно, ладно. Даю ей прикурить. Я не хотел задеть твои религиозные чувства. Кстати, что у нас завтра на корпоративе-то будет?» Танцы, караоке, раздача призов. Она выпускает дым. И всякая такая пурга. Давай свалим пораньше. Куда? К тебе, ко мне. Какая разница? Погуляем по ночному городу. Давай. Я поднимаю бокал. Мы чокаемся. Если нас не съедят корпоративные клиенты и не раздавят фанаты караоке, я с удовольствием. Я буду тебя оберегать. Она наклоняется ко мне. Знаешь, я подумала, что мы очень похожи. Нормальное заявление. Чем же мы похожи, зайка? Книжными завалами в туалете? Вместе покоряли Москву? Имеем дисконтные карты в одних и тех же магазинах? Слышал, что тебе нравится депешмот, и мне стыдно. Не могу позволить себе любить с тобой одну и ту же музыку. Мы похожи тем, что нам по жизни интересно. Понимаешь, о чем я говорю? Угу, кивая я. Мне-то как раз по жизни скучно. Понимаешь, я когда тебя первый раз увидела на канале, сразу подумала, какой интересный человек. Угу. Снова киваю. А я подумал, какая у неё задница. Давай в следующем сезоне сделаем совместный проект. Это какой? Ребёнка, что ли? По спине бегут мурашки. Что-то абсолютно новое. Ну, например... Цикл интервью вдвоем. Я смогу пробить проект у Лобова. С кем? С разными интересными людьми. А они есть? Да брось ты, понимаешь, главное найти в человеке, за что зацепиться. Вытащить из него что-то такое. Например, возьмем женских персонажей. Боюсь, мы сможем вытащить из них только силикон. Понимаешь? Далее следует каскад имен, которые в обычной жизни я стараюсь не произносить вслух что то абсолютно новое оказывается смесью приторных женских историй оксаны пушкиной с нудятельной типа школы злословия модные декорации провокационные сюжеты неожиданные повороты она осыпает меня конфетти из телевизионных штампов сверкая глазами и искренне веря что вот так запросто меж двух чашек кофе она сказала новое слово в жанре интервью Даша произносит свое «понимаешь» как минимум раз двадцать. А я не понимаю, не хочу понимать. У меня нет сил и желания делать с ней что бы то ни было. И кто мог бы быть нашим первым героем, спрашиваю я, от нечего делать. Например, адвокат Павел Астахов. А что? Мне кажется, он очень интересный человек. Павел кто? Я ныряю в чашку кофе. Свежая, а главное, интересная фигура. Мы будем спрашивать, сколько у него пиджачных платков? Тебе не нравится? Она грустнеет глазами. Хорошо, предложи кого-то другого. Патриарха. И мой первый вопрос. Скажите, а каким вы были подростком? Опять ты идиотничаешь. Нет, я совершенно серьезно. Мне, честное слово, было бы интересно поговорить про его юность. Слушал ли он рок-музыку, смотрел ли эротические фильмы, Он в семинарии учился «Правда?» Я делаю изумленные глаза «Кто бы мог подумать?» «Кстати, о подростках У моей подруги ребенок заболел И они с мужем вынуждены отказаться от путевки на двоих в Кемер На следующей неделе Может, рванем после твоего шоу?» «Я не могу, у меня презентация сериала Кое-что надо доснять и еще разные вещи» С короговоркой выпаливаю я «Жаль» Она опускает глаза «Угу» Я отвожу взгляд в сторону и залипаю. «Почему ты замолчал?» Тихо спрашивает она после долгой паузы. «Любуешься Москвой? Я тоже обожаю этот город! В нем есть что-то такое!» «Ага», — киваю я. «Но я не любуюсь нашим потрясающим городом. Я вспоминаю Питер и думаю о том, что у меня как у сапера, а может быть только одна». И сразу вот такой взрыв эмоций. Кемер. Новый проект. Потом поедем с мамой знакомиться. Чёртова Марка. Чёртов Попов. Пусть дискотечный бог тебя накажет. Обречёт на вечные муки. Например, каждое утро у тебя на тумбочке будет лежать новый грамм кокаина, который не вставляет. Я принесла тебе то, что ты просил в самолёте. Она достаёт из сумки и передвигает по поверхности стола компакт-диск. А, -а, а вспоминаю я, из-за чего целый час терплю её общество. «Бэкстейджи хижняка? Ага. да я тебя поцелую!» «Немного же тебе нужно для поцелуя!» – она кривит рот. «Если речь о тебе, то вообще ничего. Мы целуемся. Потом ещё какое-то время обсуждаем предстоящий корпоратив». Возможный совместный проект, какие все кругом бездарности и мудаки, как надоел кризис и какие он открывает для всех возможности. Потом Даша смотрит на часы. Уходить ей явно не хочется, но, видимо, есть что-то важное. Я так хочу посидеть с тобой еще полчасика. Я тоже. Смотрю на нее преданными глазами. Но мне надо бежать. Она касается пальцами вазы с цветами. Ты что сегодня вечером делаешь? Он уже наступил. Сейчас еду обратно в павильон на съемки. А потом? А потом, думаю, будет уже завтра. Позвонишь мне? Конечно. Смотрю на нее и думаю. Неужели она так хорошо научилась играть во время охоты на объект? Или правда влюбилась? Когда она уходит, послав мне воздушный поцелуй, я еще долго сижу и верчу в руках компакт-диск. Понедельник. Я выложу это в сеть, и карьера хижняка закончится. Очередной объект ненависти испарится и... И что дальше? Чем ты будешь жить на работе, Андрюша? Сегодня ты еще движим конкурентной злобой, а завтра все это превратится в рутинную апатию. Минус еще одна эмоция. Но он повел себя на моем месте так же. Мог бы что-то еще более мерзкое придумать, да, видно, не успел. Здесь такие правила, чувак. Москва — это пирамида, на каждом уровне которой каждый пытается сбросить вниз остальных, чтобы, оставшись одному, тупо сесть на задницу, осмотреться и сказать самому себе, какие же все там внизу бездарности. Дальше вверх никто лезть не будет каждый удовольствуется ролью звезды микрорайона я тоже обожаю этот город вспоминая дашины слова глядя на компакт диск а я нет